«Что за женщина!» — воскликнул принц, повернувшись к графу. Граф, радуясь изгнанию маркиза Раверси, облегчавшему все его действия в качестве главы министерства, добрых полчаса беседовал с принцем. Как искусный царедворец он сумел утешить монаршее самолюбие, и откланялся лишь, когда убедил принца, что в собрании анекдотов из жизни Людовика XIV не найдется страницы прекраснее той, которую принц подготовил сегодня для будущих своих историков. Возвратившись домой, герцогиня заперлась у себя, приказав не принимать никого даже графа. Ей хотелось побыть одной и поразмыслить над недавней сценой. Она действовала на удачу, желая лишь потешить свою гордость, но к какому бы решению ее не привел этот шаг, она выполнила бы его с твердостью. Даже и теперь, когда к ней вернулось хладнокровие, она вовсе не упрекала себя и нисколько не раскаивалась. Таков уж был ее характер. Благодаря ему она и в 36 лет оставалась самой обаятельной женщиной при дворе. Она стала обдумывать, какие удовольствия может доставить ей Парма, словно вернулась из долгого путешествия. С девяти до одиннадцати часов вечера она была уверена, что навсегда покинет эту страну. Бедняжка-граф! Какой забавный у него был вид, когда он в присутствии принца узнал, что я уезжаю! Право, он человек очень приятный и с редкостным сердцем. Он бросил бы все свои министерские посты и помчался бы вслед за мной. Но и то сказать, целых пять лет он не мог упрекнуть меня в малейшей неверности. А много ли женщин, обвенченных перед алтарем, могли бы сказать то же самое своему господину и повелителю? Правда, мне вовсе и не хотелось его обманывать. В нем нет ни важности, ни педанства. Близ меня он всегда словно стыдится своего могущества. Какой он был смешной в присутствии своего властелина. Будь он сейчас тут, я бы его расцеловала. Но ни за что на свете я не соглашусь развлекать отставного министра, лишившегося портфеля. Это... Неисцелимая болезнь. От нее умирают. Какое верно несчастье сделаться министром в молодые годы. Надо написать ему. Пусть он твердо знает, что я об этом думаю, прежде чем поссориться с принцем. Но я позабыла о моих слугах. Добрые люди. Герцогиня позвонила. Горничные еще укладывали сундуки. Карета стояла у подъезда, и ее нагружали. Все слуги, не работой, окружили карету. У всех были слезы на глазах. Эти подробности герцогине сообщила Чекина, которая в важных случаях одна имела к ней доступ. — Позови всех наверх, — сказала ей герцогиня. Через минуту она вышла в приемную. — Мне обещали, — сказала она что приговор, вынесенный моему племяннику, не будет подписан государем, как говорят в Италии. Я откладываю свой отъезд. Посмотрим, хватит ли у моих врагов влияния, чтобы изменить это новое решение. После краткого молчания слуги принялись кричать «Да здравствует наша герцогиня!» и неистово захлопали в ладоши. Герцогиня, уже удалившаяся в соседнюю комнату, снова появилась как актриса, которая выходит на аплодисменты, и, мило поклонившись, сказала, «Друзья мои, благодарю вас». Скажи она в эту минуту только слово, все бросились бы ко дворцу на приступ. Герцогиня подала знак одному из своих форейтеров, бывшему контрабандисту и человеку преданному. Он вышел вслед за ней. Оденься зажиточным крестьянином и как-нибудь выберись из города. Найми Сидиолу и мчись в балонью. Войди в город пешком через Флорентийскую заставу, как будто возвращаешься с прогулки, разыщи в гостинице Пилигрим Фабрицию и передай ему пакет, который принесет тебе сейчас чекины. Фабрицио скрывается. В Болоне он живет под именем Джузеппе Босси. Не выдай его по легкомыслию. Не показывай вида, что знаешь его. Мои враги, может быть, пустят шпионов по твоим следам. Фабрицио отошлет тебя сюда через несколько часов или через несколько дней. На обратном пути будь вдвое осторожнее, чтобы чем-нибудь не выдать его. «Ага». «Остерегаться людей? Маркиза Раверси!» — воскликнул Форейтер. «Пусть только сунутся. Если пожелаете, мы с ними живо расправимся. Сейчас не надо. Может быть, позднее. А без моего приказа не вздумайте выкинуть что-нибудь, если дорожите головой». Герцогиня хотела послать Фабрицу копию записки принца. Она не могла отказать себе в удовольствии позабавить его и решила рассказать в нескольких словах о той сцене, которая завершилась этой запиской. Несколько слов превратились в письмо на десяти страницах. Наконец, она приказала позвать форейтера. — Из города тебе удастся выйти только часа в четыре утра, когда откроют ворота, — сказала она. Я рассчитываю выбраться через главную водосточную канаву. Воды там до самого подбородка, но пройти можно. — Нет, — воскликнула герцогиня, — я не могу допустить, чтобы один из самых верных моих слуг схватил лихорадку. Знаешь ты кого-нибудь в доме монсеньора архиепископа? — Младший кучер мой приятель. Вот письмо к его преосвященству проберись незаметно к нему во дворец, попроси провести тебя камердинеру. Только не надо будить монсеньора. Если он уже удалился в свою спальню, проведи ночь во дворце. Обычно он встает на рассвете, и ты в 4 часа утра попроси, чтоб доложили о тебе. Скажи, что ты пришел от меня. Подойди под благословение к его преосвященству, отдай ему вот этот пакет, а от него возьми письма, которые он, возможно, отправит с тобой в Болонию. Герцогиня переслала монсеньору подлинник милостивой записки принца, и, поскольку записка касалась главного викария архиепископа, просила сохранить этот документ в архивах епархии, выразив надежду, что господа старшие викарии и каноники, коллеги ее племянника — Пожелают ознакомиться с содержанием бумаги, разумеется, под условием соблюдения строжайшей тайны. Письмо герцогини к монсеньору Ландриани было составлено в непринужденном тоне, что должно было очаровать этого доброго буржуа. Зато подпись занимала целых три строки. В конце ее дружеского послания стояла. «Анджелина» карнели изота Вальсера Дель Донга, герцогиня Сан-Саверина. Давно я не подписывалась так длинно. Кажется, со дня свадьбы с покойным герцогом и брачного нашего контракта, усмехаясь сказала про себя герцогиня. Но этим людям можно импонировать только такими побрякушками. В глазах буржуа Смешное кажется прекрасным. Чтобы достойно закончить этот вечер, герцогиня уступила соблазну написать еще письмо бедняге графу и сообщила ему для сведения и руководства в его отношениях с венценосцами, как она выразилась, что совершенно не чувствует себя способной развлекать опального министра. Принц внушает вам страх. Когда же вы лишитесь счастья лицезреть его, очевидно, мне придется внушать вам трепет. Она приказала немедленно отнести письмо графу. Со своей стороны принц уже в семь часов утра вызвал к себе графа Дзурла, министра внутренних дел. — Еще раз разошлите всем подеста, — сказал он. Строжайшее предписание — изловить и арестовать дворянина Фабрицо Дель Донго. Нам сообщают, что он, возможно, дерзнет появиться в наших владениях. Беглец этот находится в настоящее время в Болонии, где он будто издевается над нашим судом. Возьмите сбиров, которые его знают в лицо, и расставьте их. Во-первых, в деревнях вдоль всей дороги из Болоньев во-вторых, вокруг замка герцогини в Сакка, и вокруг ее дома в Костельново, а в-третьих, вокруг усадьбы графа Моска. Я знаю вашу высокую мудрость и надеюсь, что, несмотря на проницательность графа Моска, вы сумеете скрыть от него распоряжение вашего государя. Помните, фабрицу дельдонга должен быть арестован. «Это моя воля!» Лишь только министр удалился, в кабинет через потайную дверь вошел главный фискал Расси, при каждом шаге раболепно кланяясь чуть ли не до земли. Физиономию этого подлеца следовало бы запечатлеть в красках. Она вполне соответствовала его гнусной роли. Беспокойный взгляд бегающих юрких глаз — Выдавал, что он не заблуждается относительно своей репутации, но губы его кривились дерзкой самоуверенной усмешкой, показывавшей, что он умеет бороться с презрением. Поскольку этот сановник вскоре окажет довольно большое влияние на судьбу Фабрицу, надо посвятить ему несколько слов. Он был высокого роста, глаза имел красивые и весьма умные, но лицо его портили рябины от оспы. Что касается ума, то его было у раси немало и весьма тонкого. Его признавали знатоком юриспруденции, но в ней он больше всего блистал изворотливостью. В самом трудном судебном деле Он мгновенно находил подкрепленный законами способ добиться как осуждения, так и оправдания обвиняемого. Особенно славился он как мастер прокурорских уловок. У этого человека, из-за которого принцу Пармскому могли бы позавидовать крупные державы, была только одна страсть вести интимную беседу с вельможными особами и развлекать их шутовскими выходками. Для него безразлично было, смеется ли вельможа над его словами или над ним самим, или позволяет себе наглые остроты по адресу его жены, лишь бы высокопоставленная особа смеялась и удостаивала его фамильярного обращения. Иной раз принц не зная, как еще унизить достоинство своего главного судьи, угощал его пинками. Если пинки были чувствительны, Расси принимался плакать. Но тяга к шутовству была в нем так сильна, что он ежедневно посещал гостиную министра издевавшегося над ним, предпочитая ее своей собственной гостиной, где мог деспотически властвовать над черными судейскими мантиями всей страны. Расси создал себе совсем особое положение. Самому дерзкому аристократу невозможно было его унизить. За оскорбление, преследовавшие его целый день, он мстил тем, что рассказывал о них принцу, пользуясь своей привилегией говорить ему все. Правда, наградой за эти рассказни нередко была крепкая оплюха, но Расси на это нисколько не обижался. Общество главного судьи развлекало принца даже в минуты самого дурного расположения духа. Он тогда для забавы издевался над фискалом. Как видите, Расси был почти безупречным царедворцем. Ни чувство чести, ни обидчивости. «Прежде всего, блюстит тайну!» — крикнул принц, не ответив на поклоны Раси и обращаясь с ним до крайности бесцеремонно, хотя обычно бывал весьма учтив со всеми. «Какой датой помечен приговор?» «Вчерашним числом, ваше высочество». «Сколько судей подписалось?» «Все пятеро». «А какое наказание?» «Двадцать лет заключения в крепости, как вы мне повелели, вашего высочество!» «Смертная казнь вызвала бы у всех возмущение», — сказал принц, как будто разговаривая сам с собой. «Жаль, надо бы проучить эту женщину, но ведь он дельдонга а это имя почитают в парме из-за трех архиепископов дельдонга чуть ли ненаследовавших один другому. — Так вы говорите, на двадцать лет в крепость? — Да, ваше высочество, — ответил Расси, сгибаясь в три погибели. — А предварительно — публичное изъявление раскаяния перед портретом вашего высочества. И, кроме того, каждую пятницу и в канун больших праздников строгий пост, только хлеб и вода, ибо преступник известен своим нечестием. Это внесено в приговор, чтобы помешать в будущем его карьере. — Пишите, — сказал принц. Его высочество, милостиво снизойдя к смиренному ходатайству маркиза Дель Донга, матери преступника, и герцогини Сан-Саверина, его тетки, каковы указывают, что в момент совершения преступления их сын и племянник был еще очень молод годами, к тому же ослеплен безумной страстью к жене несчастного Джилети, соизволен, невзирая на ужас, внушаемый ему таким злодеянием, уменьшить до двенадцати лет срок заключения в крепости, к которому был приговорен Фабрицио дель Донго. Дайте я подпишу. Принц подписался, пометив указ вчерашним числом, и, отдавая его рассе сказал... Ниже моей подписи добавьте, так как герцогиня Сан-Саверина, узнав о сём приговоре, вновь припала к стопам его высочества, принц соизволил разрешить преступнику еженедельно по четвергам часовую прогулку на площадке четырехугольной крепостной башни, в просторечии, называемой башней Форнезе. «Подпишите», — сказал принц. Да помните, держать язык за зубами, какие бы толки вы не услышали в городе. Скажите советнику Дель Капитани, который предлагал два года заключения в крепости и даже разглагольствовал в защиту своего нелепого предложения, что я советую ему перечитать законы и регламенты. Итак, извольте молчать, прощайте. Расси медленно отвесил три глубоких поклона, но принц даже не взглянул на него. Это произошло в семь часов утра. Через несколько часов по городу и во всех кофейнях распространилась весть об изгнании маркизы Раверси. Все наперебой говорили об этом великом событии. Опала маркизы прогнала из Пармы на некоторое время скуку неумолимого врага маленьких городов и маленьких дворов. Генерал Фабио Конти, уже почитавший себя министром, несколько дней не выезжал из крепости, ссылаясь на подагру. Буржуа, а за ними и простой народ, заключили, что принц, несомненно, решил сделать монсеньора дель Донго архиепископом пармским. В кофейнях. Хитроумные политики даже утверждали, что нынешнему архиепископу, отцу Ландриани, велено подать в отставку под предлогом болезни, а в награду за это ему, очевидно, назначат солидную пенсию из доходов от табачной монополии. Такие слухи, дойдя до архиепископа, очень его встревожили, и на несколько дней его ревностные заботы о нашем герое значительно ослабели. Через два месяца эта важная новость появилась в парижских газетах с маленьким изменением. Архиепископом собирались, оказывается, назначить графа Моска, племянника герцогини Сан-Саверина. Маркиза Раверси бесновалась в своем поместье Веллея. Она не принадлежала к числу бесхарактерных женщин, которые мстят врагам лишь оскорбительными речами. Кавалер Рискара и трое других друзей сразу же после опалы маркизы явились по ее приказу к принцу просить дозволения навестить изгнанницу. Принц принял посетителей весьма милостиво, а их приезд в Велею был для маркизы великим утешением. К концу второй недели в ее замке уже было 30 гостей. Все люди, чаявшие получить местечко при либеральном министерстве. Ежевечерне маркиза держала по всем правилам совет с наиболее осведомленными лицами из своих приверженцев. Однажды она получила много писем из Пармы и Болонии и вечером рано удалилась в опочивальню. Любимая камеристка сначала привела к ней туда ее признанного любовника графа Бальди, писанного красавца, но весьма незначительного молодого человека, а несколько позднее его предшественника, кавалера Рискара, в юна с черной душой. Начав свою карьеру репетитором по геометрии в дворянской коллегии Пармы, Он теперь был уже государственным советником и кавалером многих орденов. — У меня хорошая привычка, — сказала маркиза двум своим посетителям, — никогда не уничтожать никаких бумаг. И это оказалось весьма полезным. Вот девять писем, которые Сан-Саверина написала мне по разным поводам. — Поезжайте в Геную. Разыщите там среди галерных каторжников бывшего нотариуса. Фамилия его кажется Буратти, как у великого венецианского поэта, или Дурати. Граф Бальди, садитесь за письменный стол и пишите под мою диктовку. Мне пришла в голову хорошая мысль, спешу поделиться ею с тобой. Я еду в свою хижину около костель Буду очень рада, если ты пожелаешь приехать туда и провести денек со мною. Думается, в этом уже нет большой опасности. После всего, что произошло, тучи рассеиваются. Однако не приезжай сразу в Кастель нуова Остановись на дороге. Тебя будет ждать один из моих слуг. Все они горячо тебя любят. Для этого маленького путешествия сохрани, разумеется, фамилию Босси. Говорят, ты отрастил себе огромную бороду, как у самого настоящего капуцина. В парме тебя видели лишь в пристойном облике главного викария. Понял, Рискара? Прекрасно понял. Но поездка в Геную, по-моему, лишняя роскошь. Я знаю в Парме одного человека, который, правда, пока еще не на каторге, но, вероятно, скоро туда попадет. Он превосходно подделает почерк Сан-Саверина. При этих словах граф Бальти широко раскрыл свои прекрасные глаза. Только сейчас он все понял. Но если ты знаком с этим достойным жителем Пармы, подающим такие блестящие надежды, то, очевидно, и он с тобою знаком а Сан-Саверина может подкупить его любовницу, едва духовника, его друга. Нет, лучше отсрочить мою невинную шутку на несколько дней, чем подвергать себя какой-нибудь опасной случайности. Будьте паиньками, отправляйтесь через два часа, никому не показывайтесь в Генуи и поскорее возвращайтесь». Кавалер Рискара засмеялся и выбежал из комнаты, шутовски подпрыгивая и гнусавя, как пульчинелла. «Пойдем укладываться!» Он хотел оставить Бальди наедине с его дамой. Через пять дней Рискара доставил Маркизе ее любимчика графа Бальди, всего из Царапанова. Для сокращения пути на шесть лье его заставили проехать через горы верхом на Мули. Он клялся, что ни за какие блага не поедет больше в далекое путешествие. Бальди передал Маркизе три экземпляра того письма, которое она продиктовала ему, и еще с полдюжины писем, написанных тем же почерком и сочиненных Рискара. Впоследствии они тоже могли пригодиться. В одном из этих писем очень забавно высмеивались ночные страхи, терзавшие принца и плачевная худоба его любовницы Маркизы Бальби, которая своими костями в одну минуту могла продырявить подушку любого кресла. Можно было поклясся, что все эти письма написаны рукой герцогини сан «Теперь мне достоверно известно, — сказала Маркиза, — что друг ее сердца Фабрицио живет в балоне или в окрестностях. Я совсем расхворался, — воскликнул граф Бальди, прерывая ее. — Ради бога! Избавьте меня от второго путешествия или позвольте, по крайней мере, отдохнуть несколько дней и полечиться. — Я сейчас заступлюсь за вас, — сказал Рискара, и, встав с места, тихо сказал Маркизе несколько слов. — Ну хорошо, — отвечала Маркиза, улыбаясь. — Успокойтесь. Вы совсем... — Не поедете, — сказала она Бальди и взглянула на него довольно презрительно. — Благодарю! — воскликнул он, радуясь от всего сердца. Действительно, Рискара один отправился в почтовой карете. Прожив в Болонии каких-нибудь два дня, он уже встретил Фабрицу, ехавшего в коляске с Мариэттой. — Черт побери! — сказал про себя Рискара. Будущий наш архиепископ, очевидно, нисколько не стесняется. Надо довести об этом до сведения герцогини. То, то она обрадуется. Рискара поехал вслед за Фабрицио и без труда узнал, где он живет. На следующее утро Фабрицио получил по почте письмо, изготовленное в Генуе. Оно показалось ему несколько коротким, но не вызвало никаких подозрений. Мысль увидеться с герцогиней и графом привела его в восторг, и, невзирая на все уговоры Людовика, он нанял на почтовой станции лошадь и помчался галопом. Ему и в голову не приходило, что за ним на некотором расстоянии едет кавалер Рискара, который, прибыв на ближайшую с Костельного станцию в Шестилье от Пармы, с удовольствием увидел большую толпу перед тюрьмой. Туда только что привели нашего героя, так как на почтовой станции, где он менял лошадей, его опознали два отборных сбира, посланных графом Дзурла. Маленькие глазки кавалера Рискара загорелись. Он с примерным усердием разведал все, что произошло в этой деревушке и отправил гонца маркизера Верси. Затем пустился рыскать по улицам, как будто желал осмотреть весьма любопытную местную церковь и разыскать картину Пармиджанина, якобы находившуюся где-то здесь, и встретил, наконец, Падеста, поспешившего изъявить свое почтение государственному советнику. Рискара выразил удивление, что педеста, которому посчастливилось поймать заговорщика, не отправил его немедленно в Пармскую крепость. «Можно опасаться», — добавил Рискара холодным тоном, «что жандармам придется столкнуться с целой шайкой его друзей. Они позавчера искали этого злодея, чтобы помочь ему пробраться через владение его высочества. Мятежников было человек двенадцать, пятнадцать, и все верхами». «Умный человек понимает с полуслова», — воскликнул Падеста с лукавым видом.